Вдова и ласточка. Абхазская сказка. Жила когда-то бедная вдова. Детей у неё было много, да все малыши. С большим трудом она добывала им еду. Однажды вдова сидела на пороге хижины и штопала детское платье. Вдруг из ласточкиного гнезда выпал птенец и оказался у самых её ног. Вдова взяла птенца в руки, осмотрела его и увидела, что он сломал ножку. Добрая женщина пожалела птенца, скрепила сломанную ножку нитками и уложила его в гнездо. Наступила осень. Птицы улетели в тёплые края, опустело и ласточки на гнезду. Так прошла зима, а весной опять прилетели ласточки. В один из весенних дней вдова, как всегда, сидела на пороге своей хижины и как всегда что-то штопала. Вдруг к ней подлетела ласточка, и она положила на колени вдовы тыквенное семя. Ласточка возычебетала, вспорхнула и исчезла. Вдова догадалась, что это ласточка тот самый птенец, которого она спасла и вылечила. Посадила она тыквенное семя в огороде, и выросла из него тыква такая большущая, Какой вдова никогда прежде и не видывала. Когда тыква созрела, вдова разрезала её, да так и ахнула. Из тыквы посыпались со звоном золотые и серебряные монеты, и столько, что и не сочтёшь. Счастливая женщина рассказала обо всём своей соседке. А та, хитрая, жадная и злая, позавидовала ей. Долго думала она и наконец придумала. Дождалась ли это Нашла ласточкино гнездо, вынула оттуда птенца и повредила ему ножку. Потом старательно скрепила её шёлковыми нитками, затем положила птенца в гнездо и стала ждать себе награды. А вышло вот что. Когда наступила весна и птицы возвратились из тёплых стран, к ней подлетела ласточка и уронила семя тыквы. Обрадовалась жадная соседка, посадила семя в огороде. Ждёт не дождётся, когда тыква вырастет. Выросла тыква, такая большущая, что руками ее не обхватишь. С трудом соседка притащила ее в дом, заперлась и скорее бросилась разрезать тыкву. Но оттуда вовсе не золотые да серебряные монеты посыпались, как она ожидала, а выползли с шипением медно-красные змеи. Что посеешь, то и пожнешь».